Многоженство у всех племен славянских есть явление несомненное. Наш летописец говорит о восточных славянах, что они брали по две и по три жены. Обычай многоженства сохранялся и долго после введения христианства. Митрополит Иоанн в правилах говорит «Тоже створи, и же без труда, и без раха, и без рама две жене имеют». Русские достопамятности, часть 1, страница 91. Что касается положения славянской женщины, то девушки, как видно, пользовались полной свободой. Летописец говорит, что они сходились с молодыми людьми чужих родов на игрищах, имели возможность совещаться с ними для бегства. Что же касается до положения жены, то, разумеется, при условии того быта, который мы застаем у языческих славян, мы не имеем права ожидать большого уважения слабейшему полу от сильнейшего. Разумеется, мы не должны искать у языческих славян того тонкого уважения к женщине, которое дает только христианским взглядом на отношение двух полов и которое летописец называет «стыденьем». «Срамословие в них пред отцы и пред снохами».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 Но при этом у народа первобытного, разумеется, мы не встретим никаких определений, которые осуждали бы женщину на вечное унижение и ничтожество, которые не позволяли бы ей выказывать свою силу умственную, иногда и физическую, приобретать посредством этой силы уважение и влияние. Иностранные писатели удивляются привязанности славянских женщин к мужьям, за которыми они следовали даже в могилу. Если женщина выходила замуж в чужой род, то при строгом и ревнивом надзоре новых родичей муж был единственным существом, от которого она ждала и любви, и покровительства. Умирал муж, положение жены, лишившейся единственной подпоры, единственного звена, соединявшего ее с чужою семьей, становилось горько. Но при этом очень вероятно также, что у славян так как и у германцев было верование, что мужчина легче достигает блаженства в будущей жизни, если приходит туда в сопровождение женщины. На основании восточных свидетельств думают, будто славяне верили, что женщина вступала в рай только посредством мужчины. Если умирал холостой славянин, то его женили после смерти и жены его спешили обречь себя на сожжение, чтобы души их могли войти в рай. Мы должны, кажется, принимать это известие обратно, то есть, что мужчина нуждался в женской душе для входа в рай. Иначе для чего было женить мертвеца? Девушка могла выйти за другого и войти в рай вместе с последним. Впрочем, справедливо замечают что этот обычай не был вкоренен между славянами. «Если бы сожжение вдов строго соблюдалось, замечает господин Шульгин, Шульгин о состоянии женщин в России, выпуск 1, Киев, 1850 год, страница 65, то почему наши летописи молчат об нем? Почему наше духовенство не нападает на него?» Впрочем, господин Шульгин напрасно думает, что у норманнов самосожжение вдов требовалось законом. После брачного обычая, в котором резче всего выражаются нравственные понятия народа, для летописца христианского монаха был всего важнее обычай погребения, в котором выражаются обыкновенно понятия народа о загробной жизни – И потому в летописи читаем описание этого обычая. Радимичи, вятичи, северяне и кривичи совершали тризну над покойником, потом сжигали труп, кости собирали в небольшой сосуд, который ставили на столбе при дороге. В чем состоял погребальный обычай у полян во времена язычества, об этом летописец молчит, и тем дает знать, что обычай полян был одинаков с обычаем других племен. Употребление тризны у полян видно из того, что святая Ольга, жившая в Киеве среди этого племени, запретила совершать по себе тризну. Под именем тризны разумелись, как видно, вообще поминки, и потом преимущественно «борьба в честь умершего». В рукописных беседах Иоанна Лествичника слово «тризна» переведено «подвиг». Востоков. Описание Румянцевского музея. Номер С.С. Санкт-Петербург, 1842 год. Страница 267. В новгородском словаре XV века «тризна» переведено «страдальство», «подвиг». Сахаров. Сказание русского народа. Том 2. Книга 5. Санкт-Петербург. 1849 год. Страница 122. У западных славян слово «тризна» в смысле поминовения по усопшим употребляется только у «вацерада». Собственно, это слово означало также «бой поединок». Тризнище — место боя. Тризник — подвижник. Тризнити — По-чешски значит «бить», а «тризновать» — не только «бить», но и «насмехаться». Тоже, следовательно, что наше «трунить». В словацком «трузнитесь», «тризнитесь» значит «веселитесь». От литовского слова ристать происходит древнелитовская «тристина», «тризна», то есть «скачка ристания. Статья Микутского в известиях второго отделения Академии Лист 7. Санкт-Петербург, 1852 год, лист седьмой, столбец 112. С поминками соединялся веселый пьяный пир также резанье и царапание лица в знак печали. Феофилакт, описывая впадение Приска в землю славян, живших на севере от Дуная, говорит, что он напал на князя их врасплох, когда тот, празднуя поминки по братьям своем, был пьян, и народ его забавлялся песнями.